Часть шестая. Фабьен. Глава двадцать четвертая. Июнь 2015 года. Прощание со Стеллой в соответствии с ее распоряжением состоялось в соборе святого Иоанна Богослова. Из оранжереи доставили специально выращенные французские пионы, исключительно белые. Они покрывали весь алтарь и свишивались с краёв скамей, наполняя воздух ароматом, который Фабиан всегда ассоциировал со стелой. Пришло так много людей, что очень быстро свободных мест не осталось, и толпа начала заполнять вестибюль. Фабиан сидел в первом ряду, рядом с гробом бабушки. На соседних скамьях расположились все те, кто работал с ней в стелла-дизайн. Мама Фабьен сказала, слишком занятой, чтобы прилететь из Австралии, а может, слишком страшилась увидеть на многочисленных фотографиях остелы призрак отца Фабьен. Фабьен произнесла траурную речь, сделав всего одну долгую и мучительную паузу. Она понимала, что обязана должным образом почтить память бабушки, поэтому взяла себя в руки и продолжила. Остела говорила мне, что когда умирали люди, которых она любила, Единственным утешением для неё было одно стихотворение. Я бы хотела прочесть его сейчас. Ранним утром проснёшься в рассветной тиши. Тут же радость к тебе от меня поспешит, как безшумные птицы, что кружат вдали. Я, как звёзды в ночи, очевидцы любви, не стой и не плачь над могилой моей. Я жива, не печалься, ведь нет меня в ней. На последней строчке голос в объём дрогнул. Она сглотнула, чтобы подавить рвущиеся наружу рыдания. Моя бабушка уже не сможет быть со мной физически. Однако я знаю, она продолжает жить в своих творениях. Её наследие обширно. Кометы блуждают по небу, птицы порхают в воздухе, так и она бродит по улицам Манхэттена, Парижа и любого другого города в мире, где женщины покупают её одежду. Она присутствует в каждой пуговице на рукаве, в складке на рубашке, в пионе, приколотом на плечо платье. Осталась, не умерла, продолжала в объятиях, понимая, что пора заканчивать, иначе она больше не выдержит. И я очень рада, что мне посчастливилось назвать её бабушкой, и что моя жизнь ос щена её присутствием. Я так счастлива, что она жила на этом свете. Когда Фабьена отступила от микрофона, раздались аплодисменты в честь Эстеллы, более трогательные, чем любой гимн. Её рука снова потянулась к арту. На поминках в Граммерси-парке Фабьен успел мельком повидать Уилла. "Твоя траурная речь была бесподобна", сказал он, целуя её в щёку. В следующую минуту ей пришлось повернуться к другим участникам траурной церемонии. Чтобы поблагодарить их и выслушать вместе с сотрудниками бабушки забавные истории об Эстелле и дедушке. Их рабочие столы стояли в одном кабинете напротив друг друга. Дедушка редко пользовался своим столом, предпочитая работать в пошивочном цеху. Оба стола пустовали больше года. Дедушкин уже давно, а стол Эллы с тех пор как-то стал слишком слаба, чтобы ходить в офис. Коллеги Эстеллы ударились в воспоминания, и Фабьен убедилась в справедливости своего утверждения. Эстелла находится не в могиле, а присутствует здесь, в сердцах и памяти множество людей. А еще в их душах. И уж точно в душе Фабьен. Самый сложный момент настал, когда к Фабьен приблизилась к Кимберли, в течение последнего года фактически руководившая ателье. «Как вы планируете распорядиться бизнесом?» «Не знаю». покачала головой Фабьен. Теперь всё принадлежало ей. Бизнес, дом в Граммерси-парке, дом в Париже, вся обстановка, архивы, и хранилища одежды, эскизы, деньги. Больше, чем она могла вообразить. Фабьен понятия не имела, что со всем этим делать. Она жила и работала в Австралии и не могла представить, по силам ли ей заполнить оставшуюся после Эстель пустоту. Постепенно участники поминак разошлись. Уилл откланялся на пару часов раньше, махнув на прощание рукой. Он с трудом отделялся от Кимберли, которая то ли увлеклась обменом дизайнерскими байками, то ли разглядела в нём те же качества, что и Фоббиан. Фоббиан не чувствовала ревности, разве что взгрустнуло. Вот Кимберли для Уилла идеальная пара, хотя бы потому что живёт в Нью-Йорке. К тому же, она художница. оставшись наконец одна, Фабьяна кинула взглядом в большую гостиную: бокалы из-под шампанского со следами губной помады, тарелки, салфетки, остатки еды на столах, забытый кем-то на кресле плащ, оставленный на буфете телефон. Все прочие осколки торжества и печали. На неё обрушилась усталость. Она развернулась и вышла из дома, решив прогуляться в направлении офиса бабушки на 7-ю Веню. Stello Design был одним из немногих модных домов, ещё работавших там и оставшихся верными долгой истории улицы, которую теперь, когда швейные фабрики трансформировались в инвестиционные и технологические компании, сметали подобно мусору. Фабен поднялась на 14-й этаж и открыла двери. Для всех служащих объявили нерабочую неделю, и её встретила тишина. Возможно, здесь удастся вновь пережить то чувство, о котором она говорила на похоронах, чтобы не так остро ощущать отсутствие Стеллы. Однако вид пустого стола только усилил боль потери. Вот коробка со швейными принадлежностями, привезённая 22-летней Стеллы из Парижа. Фотографии Фабьен, её отца и дедушки, а также лучшей бабушкиной подруги Джейни, которая умерла, кажется, лет 10 назад. Ничто не вечно. Ничто. Вот дедушкин стол, точно напротив. Секретарша Эстеллы Ребекка вытирала пыль и поддерживала порядок на нём так же, как и на столе Эстеллы в последний год. Пионы, на этот раз розовые, в несчётном количестве стояли в бабушкиных любимых аквамариновых вазах сферической формы. Они словно перенесли через океан в Францию и положили к ногам Фабиэн Однако всё это выглядело каким-то фальшивым, без заставы, которая вкатывалась в кабинет в своём кресле или, если вернуться назад, ещё минимум лет на 10, вплывала походкой манекенщицы, словно жизнь была подиумом, а она собиралась шествовать по нему вечно. Кобьена осторожно присела на бабушкин стул, однако он оказался слишком просторным, и она вскочила, не желая, чтобы кто-нибудь застал её здесь, в самозванку, неспособную занять место этой Стеллы. Кобьена Боже, Фабьен прижала руку к груди и резко обернулась. "Рэбекка, вы меня напугали". Бабушкиная секретарша, юная и миниатюрная, однако очень организованная девушка, улыбнулась. "Ваша траурная речь была так трогательна. Спасибо. Я, кажется, объявила для всех нерабочую неделю". Рэбекка положила перед ней коробку. "Я пришла забрать вот это". Думала завести вам завтра, но раз уж вы здесь, то возьмите сейчас. Что в коробке? Не знаю. Эстелла отдала мне её лет 5 назад. Велела хранить и передать вам после после её смерти. Конец фразы повис в воздухе. Фобян взяла коробку в руки. Я возвращаюсь в Граммерси-парк. Мне слишком тяжело находиться здесь. Помедлив, Ребекка положила руку ей на плечо. Она велела мне каждую неделю ставить в вазы свежие цветы, чтобы эта комната всегда выглядела так, будто вас ждут. Она сказала однажды, вы сами заявите о своих правах, когда будете готовы. В Граммерси парке царил все тот же беспорядок. Фабьен со вздохом опустилась на диван, поставила коробку на колени и, открыв крышку, извлекла стопку бумаги. Ой, до нее дошло, что это такое. Эскизы. Десятки эскизов. Те самые, что Фобьен рисовала на клочках бумаги и лежали на полу в бабушкином кабинете или сидели за её столом. Каждое лето в Нью-Йорке, начиная с возраста, когда смогла взять в руки карандаш, до того времени, когда прекратила рисовать. Эстелла сохранила все. Просматривать их было всё равно что провалиться в шахту и попасть в прошлое. Мимо Фобьен проносились модные тренды, Расклюшённые брюки, платьица в кукольном стиле и цветные джинсы начала нулевых. Хаки 80-х, платья комбинации, бархат, искусственный мех. Одни эскизы, созданные в возрасте шести лет, рассмешили её своей детской непосредственностью. Другие заставили покачать головой, осознавая свою робость. В-третьих, просматривалось бабушкино влияние. Однако было и нечто большее. небольшое отклонение от бабушкиного стиля, поворот в сторону, куда та ещё не рисковала вторгаться. Фабиан вздохнула, отложила эскизы в сторону и вновь сунула руку в коробку. Достав оттуда CD-диск, улыбнулась и вставила его в плеер. Когда она в последний раз видела такое? Звуки блюза, печального и тоскующего, наполнили комнату. Диск был подписан бабушкиной рукой. Nora Jones. «The nearness of you». Фабьен начала убирать со стола бокалы, и тут до нее дошли слова песни. Падение в объятия любимого человека. Гимн чувства, от которого захватывает дух. Сквозь музыку послышался звонок, и Фабьен взглянула на экран видеодомофона, готовая проигнорировать посетителя. Однако это оказался Уилл. Она открыла дверь. «Привет». Прости, не было возможности поговорить с тобой на поминках. Понимаю, слишком много людей пришло. Заходи. Он проследовал за ней в гостиную. Фабиан внезапно вспомнила, что после похорон в доме до сих пор не убрано. "Я отпустила домработницу Эстеллу на неделю", сказала она. "Надо как-то оправдаться за тарелки, стаканы, салфетки и разбросанные повсюду крошки". Женщина очень переживает. А я в суматохе даже не подумала, что после поминак останется беспорядок. Сегодня я за неё. Лёль собрал тарелки в стопку. Ты не обязан, я как раз начала. С моей помощью будет быстрее, улыбнулся он. Спасибо. Она почувствовала, как уголки губ приподнялись в улыбке и направилась в кухню наполнить раковину водой и моющим средством. Уил бегал туда и обратно, перемещая тарелки, стаканы и пищевые отходы. Беседа протекала своеобразно. Фабиан говорила, куда что ставить, а Уил задавал светские вопросы типа где мусорная корзина. И это было великолепно. Вструящаяся по хрусталю вода, мыльная пена, оставляющая после себя чистоту, постепенное уменьшение количества грязной посуды. Как легко решить проблему, если приложить немного труда. И последующее удовлетворенность результатом своих усилий в виде сверкающей горы тарелок, которую Уилл начал убирать в буфет. Домработница убьёт меня, когда придёт и увидит, что всё не на своих местах, пошутил Уилл. Она не будет против. Фабьен подумала, как глупо это выглядит обсуждать посуду с таким мужчиной, как Уилл, ведущим дизайнером Tiffany, привыкшим к красивым вещам. Всё, хватит. Я почти закончила. Там на диване что-то валяется, он указал в сторону гостиной. Хочешь, я сложу обратно в коробку? Фабьен покачала головой. Эту коробку бабушка сохранила для меня. Забавно, как много значит порой клочок бумаги или песня. Я до сих пор помню, что на Эстелле были надето, когда я рисовала эти картинки, или что она сказала, когда я вручала их ей. Цвет выбран удачный и длина юбки мне нравится, а вот рукава слишком короткие, произнесла Фабиенка, первая голос осталла. Покажешь? спросил Уилл. Фабен положила кухонное полотенце и направилась в гостиную. Уличные фонари разбавили золотыми мазками черноту ночного парка за окнами. Зелёный цвет почти исчез, притаившись до рассвета. Любимая бабушкина картина кисти Фриды Кало, две женщины И сердца каждой тянется венок к сердцу второй женщины, весело на своём месте над камином. Фабьян подумала, что женщины стали выглядеть более спокойными и даже чуть крепче держались за руки, словно их разделённые сердца наконец соединились. Фабьян вздохнула. Надо поспать, а то уже в картине изменения мерещатся. Она нажала кнопку воспроизведения, и слова песни The Nearness of You вновь полились из плеера, как и слёзы, которые она внезапно ощутила на своих щеках. Боже мой. Ковминс соскользнула по стене и села на пол. Надо перестать плакать. Не стоит вести себя как тряпка перед мужчиной, который так много для неё значит. Уилл сел на пол рядом с ней, порылся в кармане и достал чистый белый и идеально отглаженный носовой платок. "Ты бы понравился бабушке", всхлипнула Фабьен. "Я бы предпочёл понравиться внучке", тихо проговорил он. Фабьен резко повернула голову. "Что ты сказал?" Наверное, она не так расслышала. "Я сказал, что предпочёл бы понравиться внучке". Уил протянул руку и слегка коснулся её подбородка. Я влюблён в тебя, Фабиен, и поэтому сейчас уйду домой. Потому что я хочу поцеловать тебя. Нет, больше, чем поцеловать. Но не при таких обстоятельствах. Ты сейчас слишком печальна. Фабиен наклонилась и упёрлась лбом в лапу Уила, сознавая опасность, которую таили в себе его губы, его взбивчевое дыхание, его близость. Она понимала, чем может закончиться поцелуй. Гил прав. Сегодня это обернулось бы тем, что захочется забыть. А она хотела запомнить это навсегда. Он нежно поцеловал её в лоб и встал. Я прописываю тебе бокал виски и постель. Его щёки покраснели. Её тоже. Фабен выполнила его рекомендации, проглотила виски и забралась в кровать. Слова Уила Я влюблён в тебя, Фабиен, повторялись в голове, пока она не уснула.